Названия этих газов — фосген, хлорпикрин и прит — присутствовали и в наших играх, и в разговорах о взрослых, и в реальной опасности завтрашних революционных боев. И мы, сдерживая дыхание, с замирающим сердцем летели в смрадные дыры, как в газовую атаку. Обычно на бадью становился один, а двое вертили ворот. Но однажды решили прокатиться вдвоем, и веревка оборвалась. Доктор Янсен появился, когда возле колодца метались двое пацанов. Отправив их за помощью, доктор тут же спустился в колодец, нашел уже потерявших сознание мальчишек, Сумел вытащить одного и, не отдохнув, полез за вторым, спустился, понял, что еще раз ему уже не подняться, привязал мальчика к обрывку веревки и потерял сознание. Мальчики пришли в себя быстро, но доктора Янсена спасти не удалось. Рожайте. Эля. Так в вонючем колодце погиб последний святой города Смоленска, ценой своей жизни оплатив жизнь двух мальчиков, и меня потрясла не только его смерть, но и его похороны. Весь Смоленск от мало до велика хоронил своего доктора а дома у него деревянный топчан и книги тихо сказала мама когда мы вернулись из кладбища и больше ничего ничего в голосе ее звучало благоговение Она говорила о святом, а святость не знает бедности. Я возвращаюсь с ярмарки, а потому невольно думаю о смерти. Человек создан на столетия, если считать по огромной ни с чем не сравнимой трате сил. Лев, убив антилопу, в сытой дреме отдыхает сутки, могучий сахатый после часового боя с соперником полдня отстаивается в чащобе, судорожно поводя проваленными боками, а итматовский коронар год копил силы, чтобы буйствовать, неистовствовать и торжествовать полмесяца. Для человека подобные подвиги — блеск мгновения» за которые он платит столь малой таликой своих запасов, что вообще не нуждается в отдыхе. Цель зверя — прожить отпущенный природой срок. Сумма, заложенной в нем энергии, точно соотносима с этим сроком, и живое существо тратит не столько, сколько хочется, а столько, сколько надо будто в нем предусмотрено некое дозирующее устройство. Зверю неведомо желания, он существует по закону необходимости. Не потому ли звери и не подозревают, что жизнь кончена? Жизнь зверя – это время от рождения до смерти. Звери живут во времени абсолютном, не ведая, что то есть и время относительное. В этом относительном времени может существовать только человек. И поэтому жизнь его никогда не укладывается в даты на могильной плите. Она больше. Она вмещает в себя ведомые только ему секунды, которые тянулись как часы, и сутки, пролетавшие словно мгновение и чем выше духовная структура человека, тем больше у него возможностей жить не только в абсолютном,